Девушка пела в церковном хоре. О всех усталых в чужом краю, о всех кораблях уходящих в море, о всех забывших радость свою. Так пел её голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет. Что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок. И только высоко у царских ворот, причастный к тайнам, плакала ребёнок о том, что никто не придёт назад. Август 1905 года.